Фон Оштайн, облаченный в камзол из черного бархата, величаво подплыл к Губанову и, доверительно взяв под локоть, потащил за собой. Так-так. На несколько секунд, показавшихся мне годом, они исчезли из вида. Потом я догадался перевести взгляд на этаж выше, где находился кабинет графа и обнаружил потерю. Ничего криминального. Сидят себе мужики, для разминки распили стопочку. Хорошо, три. А теперь душевно беседуют. Никто никому чертежи секретной подводной лодки не передает. Просто два приятеля наслаждаются обществом друг друга. И все же гложет меня червячок сомнения. Неспроста они эти посиделки устроили. Жаль, ушей своих в доме австрийца нет. Всю прислугу граф из Австрии привез. Не доверяет русским. Оно, конечно, правильно, но до чего усложняет нам жизнь. И никого из холуев фон Оштайна на горяченьком поймать не удалось. А то бы быстрых раскрутили на добровольное сотрудничество. Есть для таких случаев иная метода, но она подошла бы будь Фулуштайн, Прусаком или Англичанином. Австрийцы, союзники, перейти на рожон нельзя. Засыплемся, так воне не оберешься. И ушаков потом так против шерсти погладит, что ссылку в Сибирь за милость посчитаешь. Но это так, лирика. Расходились явно довольные друг другом. Знать бы о чем разговор. Может, Губанов выдал парочку государственных тайн, а может, обсудил детали недавней игры. Их с фон Оштайном неоднократно видели за одним карточным столом. Брать или не брать. Презумпцию невиновности пока не придумали, но ломать жизнь невинного человека... Простите, джентльмены, я пас. «Петь, мой черед! у ну, сколько можно?» – взмолился предок. «На, держи». Я передал трубу Ивану. «Тешься, дитя». «Сам такой». Он с жадностью стал рассматривать распудренных и разодетых красавиц. Те ходили, распустив павлине хвосты, жеманно улыбались и томно обмахивались веерами. Я не применил подкальнуть предка. Смотри, глазки не поломай. Иван лишь ухмыльнулся. У него к моим шуткам давний иммунитет. Дождавшись конца мероприятия, отправились по домам спать. На следующий день выяснилась официальная причина, по которой Губанов появился в столице. У него росла дочка, и помещик искал для нее гувернера. Сноска. Гувернер, нанятый воспитатель детей в семье. Конец сноски. Вот и повод познакомиться поближе, объявил я. В тот момент эта мысль показалась мне на удивление удачной. «А ты хоть знаешь, что от тебя потребуется? Улыбнулся Ваня. Неважно. Кого захотят, того и изображу. Мне ведь надо казаться, а не быть, перефразировал я знаменитый девиз. После наведения справок выяснилось, что у Губанова уже имеется подходящая кандидатура. Остались маленькие формальности. Я заглянул на съемную квартиру, которую занимал молодящийся сорокалетний Павиан, по здешним меркам почти старик, и привел весьма убедительные резоны, по которым тому не следовало соглашаться на предложение Губанова. В итоге конкурент сразу сошел с дистанции. В этот раз я был убедителен, как никогда. Наши спецы нарисовали несколько рекомендательных писем. С ними я посетил съемный дом Губанова. Специально оделся чистенько, но бедно, чтобы создать образ человека с хорошими манерами, нуждающегося в деньгах, и потому согласного на любую работу, даже на переезд из столицы. Губанов принял без проволочек, внимательно изучил рекомендации, сразу же спросил, почему не на службе. К большому несчастью по здоровью оказался негоден. Ответил я смиренно. «А по виду не скажешь?» Удивился он. «Да на вас, сударь, не сочтите за обиду, пахать можно?» Внешность бывает обманчивой. Кротко произнес я, стараясь не смотреть в глаза нанимателю. «Принимаю тебя, но с одним условием. Дочку мою и пальцем не тронь. Не смей за ней волочиться. Учи ее языкам, манерам учи, да так, чтобы за границей не стыдно показать было. Но не вздумай чего лишнего». Враз на голову украчу, Ты понял? Я кивнул. Постараюсь добиться вашего уважения, даже если мне откажут в благосклонности. Коль так-то собирайся. Завтра поутру выезжаем. Много у тебя, пожитков-то. Откуда быть богатству? Почитай, что на мне, то и все мои пожитки, признался я. Эвона как! Тогда ступай на кухню, скажи, я велел, чтоб покормили! Смилостивился наниматель.